Глава восемнадцатая Стоит мне вернуться к подругам, размуровать дверь и оказаться среди своих, как внутри меня будто что-то щёлкает, ноги подкашиваются, перед глазами темнеет. Всё в порядке. Слабо улыбаюсь я девушкам и чувствую, что куда-то лечу. Темнота принимает меня тепло, и то, что забытьё немного напоминает мрак, растекающийся от вирга, почему-то меня успокаивает. Хорошо, что нет сил размышлять о странности подобной реакции. Часть меня понимает, что моё тело подхватывают ласковые руки, а в уши вырывается беспокойный шум взволнованных голосов. Но это отмечает лишь тень сознания. Я будто погружаюсь в полусон или спасительный обморок. Время кисельно замедляется. Чувствую прикосновение жёсткой ладони, от чего-то совершенно точно определяя её как мужскую. Я немного расстраиваюсь, что меня посетил не лорд Тьмы. Раздражённая мысль о том, что этот человек последний, кого я жду, растворяется в приятной волне нахлынувшей безмятежности. Знаю, что её принесло мне странное на вкус зелье. Оно и сейчас обжигает нёбо горечью, оставляя послевкусие мятной свежести. Силу этой окружающих меня людей тают в окончательно завладевающей мною тьме, такой желанной, такой мучительно привлекательной. «Мой лорд!» — шепчу я и утопаю в стыдном наслаждении. Пробуждение обрушивается на меня требовательным стуком в дверь. Я резко сажусь и едва не падаю с кровати, на которую меня вчера уложили. То, что это было как раз вчера, понимаю по пробивающимся через мутное стекло утренним лучам. Кирина, которая сонно трет глаза, вздрагивает от очередного стука и льнет ко мне всем телом, будто перепуганная кошка. «Что вам нужно?» Прижимая к груди одеяло, хрепо спрашивает Картамия. Девушка сидит на матрасе и смотрит на дверь так, будто это коридор к смерти. Кто вы? Тейк. Слышим глухой голос. Лорд ожидает Вильеро Арелию. Немедленно. Она больна, неожиданно вмешивается Эллен. И смотрит на меня с таким безмерным сочувствием, что всё внутри переворачивается. Всё ж что ты им рассказал, что именно? О гета. Судя по смертельной бледности, разливающейся на осунувшихся лицах, произошедшие с Лизией не тайна. Вздрагиваю. Лизия. Откинув одеяло, вскакиваю с постели и кричу. Нет, я в порядке, скоро выйду. Ой. Перед глазами темнеет, и я цепляюсь за кровать, чтобы не упасть. Не пойдёшь, поднимается Картамия. Арелия, ты похожа на призрак. Сёд сказал, тебе нужно проверить, как Лизия. Сухо перебиваю я его, припряюсь. Поправив безнадёжно мятое платье, которое оставалось на мне всю ночь, вдыхаю не очень приятный запах и с ужасом понимаю, что это от меня. О нет, я так и спала? Мы решили спать одетами. Кирина немигающе смотрит на меня. Вздыхаю, понимая страх девушек. Вот только одежда не спасла честь Лизии. Обаяние снова касается то, чего я ощущать не хочу. Кажется, ткань, насквозь пропитана наполнеющим тайный ход зловонием, испачкана дымом от взрыва и покрыта пылью разрушенных стен. И лишь тонкий аромат темного мускуса останавливает меня от того, чтобы сорвать с себя наряд и выбросить в окно. Как, впрочем, и то, что надеть мне больше нечего. Киваю, напоминая себе поговорить с лордом и об этом тоже, а сама проверяю, восстановилась ли моя сила. Я точно помню, что сиод давал мне зелье, и скорее всего, это была настойка лицевидника. Надеюсь, проверить можно лишь одним способом. Протягиваю руки и едва касаясь кончиками пальцев ткани на лифе, выпускаю несколько золотистых искр магии. Оборки на груди становятся пушнее, будто их только что накрахмалили. Облегчённо вздыхаю и увереннее провожу ладонями по платью. Под действием моей силы тёмные пятна исчезают, Ткань расправляется, неприятный запах улетучивается. Подхватив одно из полотенец, я тороплюсь к занавеске, отодвинув её, попадаю в маленький закуток, где нам приходится справлять нужду и приводить себя в порядок. Судя по тому, что кувшин рядом с металлическим тазиком полон воды, нам представили другую женщину в услужение. Интересно, как здоровье Залетты Быстро воспользовавшись ночным горшком, я обрызнула себе в лицо ледяной воды и промокнула влажную кожу полотенцем. Теперь точно бодра и готова к новому сражению, то есть к участию в жестокой игре Лорда Тьмы. И я буду не я, если проиграю снова. Спешу к выходу, и больше никто не пытается остановить меня. Тега разворачивается на скрип, и я замираю на миг. Вспоминается выражение лица этого немногословного мужчины, когда я заметила его вчера у покоя Флоры со мечом в руке. Отвожу взгляд и быстро оглядываю ещё четверых стражей, которые замерли за спиной старшего. Узнав одного из воинов, невольно отступаю и испуганно прижимая ладонь к груди. Вам плохо? хмурится мужчина и подходит, будто желая поддержать. Я же не могу даже вдохнуть, потому что узнаю в нем того, кто вчера был сообщником Орида в ужасном преступлении. За тревогами и стремительными событиями я совсем упустила это. Ты. Колени дрожат, сердце стучит все быстрее. Это же ты. Лицева на миг искажается в холодной ухмылке. Рука стража медленно и многозначительно опускается на рукоять заткнутого за пояс кинжала. Бровь приподнимается, когда норзец молча указывает взглядом на дверь комнаты, из которой я только что вышла. Голос звучит раздражающе спокойно. "Да, это я вчера приносил вам ужин. Лорд приказал усилить охрану, и теперь только я отвечаю за вашу еду. Так же пробую её, чтобы убедиться в отсутствии зелий или отравы". Затылок леденеет. Угроза. Намек на то, что будет, если я не буду молчать. Обхватываю себя руками и с трудом отвечаю. Я поняла. «Обопритесь на мою руку». Предлагая тон, и я невольно отшатываюсь, сжимаю кулаки, с трудом сдерживаясь, чтобы не залепить негодею пощучину. «Я провожу вас». «Это лишнее. Качаю головой и отступаю к старшему стражу». Вчера лорд приказал мне следовать только за Тейгом. Старший страж кажется спокойным, в ответ кивает и разворачивается, указывая дорогу, которую я и так помню. Через несколько шагов я оглядываюсь и встречаюсь взглядом с ухмыляющимся мерзавцем. Клянусь, ты еще пожалеешь. Резко отвернувшись, мысленно обещаю ему. Хочется вернуться и заново замуровать дверь, но я осаживаю себя». «Во-первых, мне этого не позволят. Во-вторых, Гильярик охраняет не он один. К тому же, пусть хоть посмотрит на девушек, и я точно не стану молчать. Молюсь милосердной Гетти, чтобы с подругами за время моего отсутствия ничего не произошло. И размышляю, как мне вывести насельника на чистую воду, никому не навредив. Кроме него самого, разумеется». В кабинет лорда вхожу, погрузившись в свои мысли. Тейга, поклонившись, закрывает дверь, и наступает звенящая тишина. Возникает желание спросить, где Лизие. Вчера мне пришлось оставить подругу в спальне лорда, и хотя я уверена, что Вирг не причинит девушке боли, всё равно тревога не даёт покоя. Но я молчу, предполагая, что нарцисс разозлит мои слова, а это не самое благоприятное начало серьёзного разговора. Собираюсь с духом, чтобы предложить Северянину то, от чего он не сможет отказаться, как мне кажется. Или я ошибаюсь? Перебираю по памяти события этих дней, вспоминаю поступки лорда и его слова. Если я права, то выход из нашего тяжелого положения очевиден. Если нет, то... Пора выяснить, так ли близки мои предположения к истине. Преодолев минутное сомнение, поднимаю голову и тут же тону в бархатной темноте взгляда Нарзийца. Кажется, за окном сверкает молния и доносится запах грозовой свежести, хотя только что сияло солнце. Вирк стоит передо мной в полном обмундировании высшей касты северян. Синий, расшитый золотом камзол делает его могучие плечи ещё шире, а кожаные штаны, обтягивающие мускулистые ноги, такие же синие, как и сапоги, не оставляют простора для фантазии. Поспешно подняв взгляд, я отмечаю, что ладонь мужчины покоится на рукояти пристёгнутого к поясу меча, а волосы стянуты в хвост на затылке. Лорд всем своим видом излучает силу и уверенность. Его присутствие давит, но сердце сжимается от восхищения. Шикарный хищник, беспощадный красавец и очаровательный убийца. С губ моих срывается шепот. «И я знаю, что вам нужно, мой лорд. Возьмите меня».